что она давеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце. — Ты меня винишь за отца? — спросила Наташа. — Могу ли я винить? — отвечал он с горьким чувством, когда сам всему причина и во всем виноват. Это я довел тебя до такого гнева, а ты в гневе его обвинила, потому что хотела меня оправдать. Ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого.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 Катя нам поможет. И ты увидишь, ты увидишь, что за прекрасное это создание. Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас. И как ты несправедливо была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы. Как это мне горько было слышать. Нет, я не такой. И если я часто ездил к Кате, полно Алёша.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 Дело в том, что она все эти дни со вторника была в таком восторге, что ее барышня, которую она очень любила, выходит замуж, что уж успела разгласить это по всему дому, в околотке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и торжеством рассказывала, что князь, важный человек, генерал и ужасно богатый сам приезжал просить согласия ее барышни. И она, мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг теперь... Всё пошло прахом. Князь уехал рассерженно, и чаю не подавали. И уж, разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно. — Что ж, подай, — отвечала Наташа. — Ну, а закуску-то подавать, что ли? — Ну и закуску, — Наташа смешалась. — Готовили, готовили, — продолжала Мавра. — Со вчерашнего дня без ног. За вином на невский бегал а тут и она вышла сердито хлопнув дверью Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня между тем подали чай тут же и закуску была дичь какая-то рыба две бутылки превосходного вина от елисеева к чему же это все наготовили подумал я это я вишваня вот какая сказала наташа подходя к столу и конфузиясь даже передо мной. Ведь предчувствовала, что всё это сегодня так выйдет, как вышло. А всё-таки думала, что авось. Может быть, и не так кончится. Алёш приедет. Начнёт мириться. Мы помиримся. Все мои подозрения окажутся несправедливыми. Меня разуверят. И на всякий случай я и приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся. Бедная Наташа. Она так покраснела, говоря это. алёша Леша пришел в восторг. «Вот видишь, Наташа!» — вскричал он. «Сама ты себе не верила! Два часа тому назад еще не верила своим подозрениям! Нет! Это надо все поправить!» «Я виноват, я всему причина, и я всё поправлю, Наташа! Позволь мне сейчас же к отцу! Мне надо его видеть, он обижен, он оскорблён, его надо утешить! Я ему выскажу всё, всё от себя, только от одного себя! Ты тут не будешь замешана, я всё улажу! Не сердись на меня, что я так хочу к нему и что тебя хочу оставить, совсем не то! Мне жаль его! Он оправдается перед тобой, увидишь! Завтра, чем свет, я у тебя и весь день у тебя к Кате не поеду!» Наташа его не останавливала. Даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алёша будет теперь нарочно, через силу просиживать у неё целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтобы он от её имени ничего не говорил. И старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошёл к ней, взял её за обе руки и сел подле неё. Он смотрел на неё с невыразимой нежностью. — Наташа! —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 «Все пропало», — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. «Он меня любит и никогда не разлюбит. Но он и Катю любит. И через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта ехидна князь не будет дремать. И тогда, Наташа, я сам верю, что князь поступает нечисто, но...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 Это ужасный человек. Я ходила эти четыре дня здесь, по комнате, и догадалась обо всём. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алёши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанностей любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того ещё, чтобы втереться между нами своим влиянием и очаровать Алёшу благородством и великодушием. Это правда. Правда, Ваня!»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 знакомиться. Не отвергая этого и старайся, голубчик, ради бога, поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей. Разгляди ее лучше и скажи мне, что она такое. Мне надо, чтобы Там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты и ты поймёшь, что мне надо. Разгляди ещё, в какой степени они дружны, что между ними, О чём они говорят. Катю, Катю, главное, рассмотри. Докажи мне ещё раз, милый возлюбленный мой Ваня, докажи мне ещё раз свою дружбу. На тебя только, на тебя теперь и надежда моя. Когда я воротился домой, был уже первый час ночи.